Глава двенадцатая. Разрешите представиться Растяпа. Я огляделась. Помещение моего жилища на ближайший год было небольшим, но уютным. В центре темный ковер. На одном, но очень широком окне белая занавеска. По двум сторонам от него узкая кровать и письменный стол в виде бюро со множеством ящичков. Сразу отметила, что на бюро лежат чернильные принадлежности и стопка тетрадей. В противоположном от кровати углу небольшой диванчик и круглый стол с двумя стульями. Справа от двери гардероб с зеркалом на всю створку. Я засомневалась, что туда поместятся все вещи Аннабель. Она не знала, что здесь выдадут форму? Хотя те люди, которых я видела в холле, не были одеты одинаково. Наверное, потому что учебное время еще не наступило. Студенты только съезжались после летних каникул. У меня есть пара дней, чтобы освоиться и получить учебники. Чтобы занять себя и уйти от страхов, которые так и лезли в голову, я взялась за разборку вещей. Решила засунуть в гардероб только те, что могли пригодиться в ближайшее время, а остальные так и держать в сундуках но чтобы знать, что приготовила леди Элата для Анабель, пришлось перебрать их все. Особая морока вышла с пышными нарядами для бала. Рассудив, что бал не случится сразу же после начала учебного года, я сложила их в отдельный сундук и задвинула его между гардеробом и стеной. Вытащив из дорожного кофра свое несчастное белое платье, которая основательно помялась и требовала чистки, я встряхнула его. Из пышных юбок выпал широкий пояс, расшитый жемчужными. Бусины стукнулись о пол, и это заставило меня побледнеть. Я резко наклонилась, уже зная, чего не увижу. Моя спина покрылась холодным потом. Я вспомнила, что прятала в складках пояса письмо, в котором просила подругу о помощи, и защите от отчима, вздумавшего на мне жениться. Я лихорадочно перетрясла все вещи, которыми пользовалась в карете. Чуть ли не наизнанку вывернула дорожный кофр и сундук, который принесли во время остановки в богатом особняке. С особой страстью искала халат, который я бросила в ванной комнате. Вполне возможно, что я машинально подняла оброненное в карете письмо и сунула в карман. Но ни халата, ни пижамы в дорожном сундуке не оказалось. Я рухнула на диванчик и закрыла ладонями лицо. Никак нельзя было, чтобы письмо попало в чужие руки. Там я обращаюсь к Аннабель и ее матери, а внизу подписываюсь собственным именем. Как? Как я могла забыть о нем? Было бы просто чудом, если бы я выбросила письмо, когда собирала в корете мусор. Я вынесла столько коробочек и салфеток, что вполне могла не заметить небольшой по размеру листочек, исписанный мелким почерком. А вдруг письмо залетело далеко под сиденье? Ведь тряска, когда мы пересекали столицу, была такой сильной, что меня подбрасывала. Убедившись, что чуда не случилось, письма в вещах нет, я села за стол, побарабанила пальцами о столешницу. Если письмо найдет настоящий кучер герцога, а ведь он должен был получить назад свою карету, то наверняка отдаст его леди Лади. Что будет тогда? Скорее всего, она решит, что я прислала письмо Аннабель, и та просто обронила его. Это неплохой вариант. Письмо окажется в руках того, кому оно предназначалось. Герцогиня поймет, почему я сбежала от отчима. Я не сомневалась. Что отчим уже поднял на ноги весь юг, чтобы отыскать меня, а предъявленное ему письмо сможет сыграть с ним злую шутку. Все будут знать, почему сбежала бедная пачерица. Или того хуже заподозрит, что он сам держит меня где-то, чтобы сломить волю пленницы, а на людях льют фальшивые слезы, что я неблагодарная сбежала. Я легла на стол и прислонилась щекой к холодной столешнице. Я уже жалела, что назвалась в Академии собственным именем. Лучше бы я была леди Альфа. Письмо, если оно попадет в руки герцогини, поднимет громкий скандал. Пропажа дочери графа Дармон станет общеизвестна, и однажды слух дойдет до Академии для высших. Где как раз учится сирота Дармон? Черт, черт, черт! Я постучалась в столешницу головой. Я представила другой вариант развития событий. Письмо не попало герцогини. Как поведет себя Очим, когда поймет, что я сбежала? Не сомневаюсь, что Джозеф сразу отметет идею, что меня похитили. Он будет уверен, что я действовала сама, лишь бы не выходить за него замуж. Но будет теряться в догадках, кто помог. Отчим давно следил за мной и читал всю переписку. Но в них нет ни намека, куда я могла податься. Единственное место, куда я за последние полгода ходила одна, это дом герцога Элата. Нет, Джозеф не поднимет скандал. Он начнет искать меня в тихую, будет кружить вокруг особняка Элата, подкупать слуг или посыльных, чтобы узнать о моей судьбе. Еще один вариант и не самый худший, если письмо попадет в руки разбойников, то они... И так знают о подмене двух подруг. Но узнают обо мне больше, чем я хотела бы. Но ничего с письмом делать не будут. Им самим неинтересно поднимать скандал, иначе выяснится их роль в похищении и подмене девиц. Так что самое разумное решение – это сидеть тихо. При первой же возможности постараться отправить записку герцогине Элата, что со мной все в порядке, мол, не ищите. Как отправить? Дело не такое уж трудное. В академии работает много простых людей. Те же кухарки, дворники, уборщики помещений. Если познакомиться и заплатить, чтобы передали безымянную записку с парой слов, никто не откажется. Чтобы больше не думать о потерянном письме, я решила спуститься вниз за формой. Дежурный не нашел моего имени в списках, поэтому попросил прийти завтра. Когда он уточнит, Кто такая леди Анна Дармон? Сегодня ему некогда было заниматься мною. Постоянно пребывали новички. Чтобы не толкаться в холле первого этажа, куда слуги без устали вносили дорожные сундуки, разгружая вереницу карет, я пошла к воротам. Интересно было бы понаблюдать, как другие первокурсники проходят определение дара. Уже по лицам можно догадаться, какие они испытывают чувства, а потому Кто из преподавателей их сопровождает, нетрудно понять, на какой факультет их определили. Я выбрала скамейку на одной из аллей, откуда хорошо были видны и ворота, и сфера, и принялась ждать. У ворот останавливались только кареты новичков. Студенты, перешедшие на другой курс, подъезжали к центральной лестнице, где их встречали радостными возгласами друзья. Кто-то из них... Набивался в карету под завязку, и толпой уезжали к нужному корпусу. А кто-то оставался на лестнице, чтобы встретиться с однокурсниками, поручая слугам разгрузить дорожные сундуки без них. Я же, не имея ни друзей, ни знакомых, испытывала острое чувство зависти. Мне бы хотелось иметь друзей, которые также душевно встречали бы меня после каникул. Я понимала что все впереди, но сейчас чувствовала себя одинокой. Из сферы вышли люди, и я сосредоточила взгляд на них. Девушка рыдала, а у всех четырех преподавателей был раздосадованный вид. Ее не повели в главное здание, как это проделали со мной, а оставили у ворот и занялись следующим новичком. Вскоре к расстроенной первокурснице подъехала груженная вещами карета и, забрав пассажирку, отправилась за пределы академии. Я не могла не поинтересоваться, что же произошло. Найдя среди стоящих на лестнице и наблюдающих за воротами студентов свою наставницу, я подошла к ней. Нида улыбнулась мне, чем подбодрила задать вопрос. Что только что произошло у ворот? Нида сделала шаг в сторону, чтобы не мешать остальным. Ее друзья активно обсуждали парня, которого повели в сферу. Как оказалось, они спорили, какой ему достанется факультет. «Нет, не разрушитель, — донесся до меня, — слишком хлипкий. Этот из Созидателей». Поскривившимся в презрении лицам я поняла, что Созидателей в вышке не особо уважали. Интересно, что говорили обо мне, когда меня подвел к Ниде Дракон? Наверняка не могли поверить, что я элита. «Ты спрашиваешь об уехавшей слезах девушки?» Оторвала меня от размышлений Нида. Редкий случай, когда заставляют уехать сразу. Я подобное вижу второй раз. В прошлый у парня не обнаружили дара. Такое разве может быть? я подняла брови. Но «Ну, раз к нему в сфере не явился ни один из мифических знаков, значит, может, магии нет, или она настолько слаба, что не проявляет себя. Таким не судьба остаться в вышке, где учатся только сильные. И опять в ее голосе послышалась гордость за себя и академию. Есть равнинные университеты, там всяких принимают, с даром или без. Будет всю жизнь пользоваться амулетами. Многие так и живут, и ничего. Что толку, моя мама из рода разрушителей? Если она даже попыталась открыть дар. К нашей беседе присоединилась еще одна старшекурсница. — А, Урсула, привет! — обнялась рыжеволосой подругой. Тебе еще не поручили опекунство над новичками? Нет, а у меня уже есть. Знакомься, это Анна Дармон. Она элита. Потому как у урсулы в удивлении открылся рот, я поняла, что произвела впечатление. Я сирота, и не знаю, кто из родителей наградил меня таким даром. Я пожала плечами. Я нарочно сразу убрала почву для сплетен, чтобы не решили, что я примазываюсь к какому-нибудь королевскому двору. «А почему уши не острые?» Урсула подняла мои волосы и продемонстрировала Ниде отсутствие эльфийского признака. Я опять пожала плечами. Преподаватели говорят, что их изменили магически. Видимо, не хотели, чтобы я выделялась. «Кто изменил?» Урсула желала все знать. «Если бы я вообще понимала, как это все случилось?» Подруга Ниде сморщила носик, юлицу лицо было конопатым и очень милым, зеленые глаза, озорно блестели. А вот и наша незабвенная Элеонора. Нида с усмешкой кивнула в сторону огромной, чрезмерно груженной дорожными сундуками кареты, въезжающей на территорию Академии. Нора скупила в столице всю одежду, будет нас поражать. Урсула переключила внимание на новый объект. «Ей есть ради кого стараться», – загадочно ответила Нида. Потому как студенты на лестнице замолчали и с постными лицами уставились на приближающуюся карету, я поняла, что приехал некто важный, но не особо любимый. Кто-то из парней присвистнул, и все перевели взгляд на двух всадников, следующих за каретой. Мне их было плохо видно, экипаж загораживал весь обзор. «А вот и его высочество». «Не задержался». Неда как-то слишком суетливо поправила волосы, растрепанные холодным ветром. Я заметила этот говорящий жест. Я хотела было поинтересоваться, высочество какой страны следует за каретой Норы, и не он ли является предметом ее стараний. Но решила сначала посмотреть, а потом уже расспрашивать.